Театр FM FM Театр FM с Мариной Многозоря Добрый вечер, друзья. Сегодня в нашем эфире премьера. Мы предлагаем вам радиоспектакль Владимира Шведова Живёт такой парень. Спектакль поставлен по сценарию Василия Шукшина через 46 лет после выхода на экраны фильма. Сначала в журнале Новый мир появились рассказы Классный водитель и Гринька Малюгин. По мотивам этих рассказов Василий Макард Шукшин написал сценарий своего первого полнометражного фильма. Фильм вышел на экраны в 1964 году. Тот год оказался с ливым в жизни Шукшина. Получена премия Всесоюзного кинофестиваля за лучший комедийный фильм с формулировкой за жизнерадостность, лиризм и оригинальное решение. А ещё Шукшин получил главный приз Венецианского кинофестиваля. «Золотого льва, святого Марка». Герой, рассказанный Шукшиным историей, простодушный парень Пашка Колокольников полюбился и зрителям, и критикам. В общем-то, он самый обыкновенный человек. Шофер, работает, мечтает, встречается и расстается с самыми разными людьми. Их жизнь волнует его настолько, что о своей он просто забывает. Говорят, он из тех, кто чувствует себя счастливым, только если всем хорошо. Мало таких Колокольниковых, согласитесь. Но все-таки они есть. Абаяни Колокольникова очевидная. Не устаял перед ним и режиссёр Владимир Георгиевич Шведов. Позвал в свой радиоспектакль на роль колокольникова актёра Бориса Шувалова. Слушаем спектакль.